Следующие несколько часов в Глейде кипела бурная деятельность. Большинство Глейдеров, даже больше, чем предполагал Томас, все-таки решили присоединиться к беглецам, в том числе и Алби. Хотя никто в этом не признавался, Томас мог биться об заклад, в душе все надеялись на то, что гриверы убьют только одного и рассматривали свои шансы стать этим несчастным, как мизерные. Лишь немногие, особенно упрямые, приняли решение остаться в Глейде. Впрочем, шума и проблем больше всего доставляли именно они, с мрачным видом слоняясь по площади и всячески пытаясь втолковать остальным, какие те болваны. В конце концов, упрямцы осознали тщетность своих попыток и оставили уходящих в покое. Что до Томаса и остальных, решившихся на побег, то им предстояло успеть сделать массу работы. Всем раздали рюкзаки, доверху набитые самым необходимым. Фрайпана, по словам Ньюта, из всех кураторов переманить повара на свою сторону оказалось труднее всего. Назначили ответственным за обеспечение провизией и распределение ее в равных долях между участниками похода. Не забыли и о шприцах с противогриверной сывороткой, несмотря на сомнения Томаса в том, что монстры станут их жалить. Чаку поручили наполнить и раздать бутылки с питьевой водой. Так как мальчику помогала Тереза, Томас попросил ее по возможности приуменьшить опасность предприятия, пусть даже за счет откровенной лжи. Чак храбрился изо всех сил, однако капельки пота на коже и перепуганный взгляд с головой выдавали истинное состояние мальчика. Минха с группой бегунов, вооружившись камнями и сплетенными из плюща веревками, отправились к обрыву, чтобы в последний раз проверить невидимую нору гриверов. Оставалось только надеяться, что твари не нарушат свой привычный распорядок и не вылезут средь бела дня. Томаса посетила шальная мысль сбегать к обрыву в одиночку, прыгнуть в нору и быстро набрать код. Но он страшился неведомой опасности, которая ждала его по ту сторону. Ньют прав, лучше всего подождать до ночи и надеяться, что большинство гриверов расползутся по лабиринту и в норе их не останется. Минха вернулся целым и невредимым, и, как показалось Томасу, полным уверенности, что они действительно имеют дело с выходом или входом, смотря с какой стороны на него посмотреть. Томас помог Минха раздать глейдерам оружие. Отдельные виды которого специально модифицировали на случай схватки с гриверами. Некоторые деревянные колья остро затесали на концах и превратили в копья. другие, обмотали колючей проволокой. Ножи хорошенько заточили и прикрутили к толстым палкам, выструганным из напиленных в лесу веток, а с помощью липкой ленты и осколков битого стекла наделались заточек. Глейдеры превратились прямо-таки в небольшую армию. На взгляд Томаса довольно жалкую и плохо подготовленную, но все-таки армию. Закончив помогать остальным, они с Трезой уединились в секретном месте в могильнике, чтобы окончательно определиться, что делать по ту сторону норы гриверов и как ввести код в компьютер. «Придется это сделать нам», — сказал Томас. Они стояли, прислонившись спинами к шершавым стволам деревьев. Зеленые листья уже начали сереть от недостатка искусственного солнечного освещения. «Если мы разделимся, то все равно сможем поддерживать связь и помогать друг другу». Тереза обдирала кору с подобранной ветки. «И все-таки кому-то придется нас подстраховать, на всякий случай. Разумеется, Минха и Ньюд знают код, поэтому скажем им, чтобы они были готовы его набрать, если мы... Ну, ты понимаешь...» Томасу не хотелось думать о плохом. «Получается, что запасного плана как такового и нет». Тереза зевнула, словно жизнь протекала в совершенно нормальном русле. «Все довольно просто. Отбиваемся от гриверов, вводим код и выходим через открывшуюся дверь, а затем поквитаемся с создателями, чего бы то ни стоило». «Шесть слов! Шесть слов в коде, и черт знает сколько гриверов!» Тереза переломила ветку пополам. «Как думаешь, как расшифровывается порог?» Томаса словно огрели дубиной по голове. Почему-то только теперь, когда он услышал слово от постороннего, в мозгу словно что-то щелкнуло. Он вдруг понял смысл, искренне удивляясь, почему не разглядел очевидного раньше. «Помнишь, я говорил тебе про табличку в лабиринте? Металлическое» с выбитыми словами. От волнения у юноши бешено заколотилось сердце. Тереза озадаченно наморщила лоб, но через секунду в ее глазах сверкнуло понимание. «Точно! Эксперимент, территория обреченных, программа оперативного реагирования, общая мировая катастрофа. Это порог! Порог — это хорошо! Это я написала у себя на руке!» «Интересно, что это все-таки значит?» «Ума не приложу, а потому до чертиков боюсь, что все, что мы собираемся сделать, в итоге окажется грандиозной глупостью, как бы они нам ни устроили кровавую баню». «Все прекрасно понимают, на что идут». Тереза взяла его за руку. «Нам нечего терять, помнишь об этом?» Томас вспомнил отлично. Но почему-то слова девушки не возымели должного эффекта, очень уж мало в них было надежды. «Нечего терять», — медленно проговорил он. Глава 54. Примерно в тот час, когда в былые времена закрывались ворота, Фрайпан подал ужин, последний перед ночным походом. Напряженная атмосфера, царившая за столами. Казалось, была насквозь пронизана ощущением обреченности и тревоги. Томас сидел рядом с Чаком, который с отрешенным видом ковырялся в тарелке. Послушай, Томас! произнес мальчик с ртом набитым картофельным пюре, а в честь кого назвали меня? Оторопев, Томас лишь покачал головой. Они в шаге от того, чтобы совершить, вероятно, самое опасное предприятие в жизни. А Чак задается вопросом, откуда взялось его прозвище. «Не знаю, может, в честь Дарвина это тот чувак, который додумался до теории эволюции?» «Могу поспорить, что чуваком его еще никто не называл». Чак снова отправил в рот большую порцию пюре. «Кажется...» он действительно считал, что сейчас самое подходящее время для разговоров, и даже полный рот не был ему помехой. «А знаешь, мне почти не страшно. Я хочу сказать, последние несколько дней мы просто отсиживались в Холмстеде и ждали, когда придут гриверы и сцапают одного из нас. Хуже не придумаешь. А теперь, по крайней мере, сами идем на них, пытаемся что-то сделать». «Во всяком случае...» «Что во всяком случае?» Спросил Томас. Он ни секунды не сомневался, что Чак напуган до смерти. «Ну, все только и говорят о том, что гриверы могут убить лишь одного человека. Наверное, я говорю как раз последний ушмарок, но это вселяет в меня надежду. Во всяком случае, большинство из нас прорвется благодаря какому-то несчастному». «Лучше уж один, чем все!» От мысли, что глейдеры цепляются за надежду, что умрет кто-то один из них, но только они они сами, стало противно. И чем больше Томас об этом думал, тем сильнее сомневался, что все произойдет именно так. Создатели наверняка были в курсе их плана, поэтому запросто могли перепрограммировать гриверов, а, впрочем, даже ложная надежда лучше, чем ничего. Как знать, если окажем организованное сопротивление, может, вообще все выживем? Чак застыл с поднесенной к рту ложкой и пристально посмотрел на Томаса. — Ты правда так считаешь или просто пытаешься меня подбодрить? — Думаю, такой вариант возможен. Томас проглотил последний кусок, и запил большим глотком воды. Так врать ему еще никогда не приходилось. Очевидно, что погибнут многие, но он твердо решил сделать все от него зависящее, чтобы Чак избежал страшной участи, как и Тереза. «Не забывай, что я пообещал, план вернуть тебя домой все еще в силе». Чак нахмурился. «Да толку-то!» Вокруг только и слышно, что мир превратился в одну большую кучу кланка. — Ну, может и так, но мы найдем людей, которые о нас позаботятся, вот увидишь. Чак встал из-за стола. — Ладно, не хочется забивать этим голову, — произнес он. — Ты, главное, выведи меня из лабиринта, и я стану самым счастливым шанком на свете. — Лады, — согласился Томас. Его внимание привлек шум за соседними столами. Ньют и Алби поднимали глейдеров. Настало время выдвигаться. Внешне Алби выглядел вполне нормально, но Томаса все-таки беспокоило его моральное состояние. Истинным вожаком, по наблюдениям Томаса, сейчас стал Ньют. Впрочем, заскоки временами случались и у него». Ледяной страх и все поглощающая паника, которые Томасу так часто приходилось испытывать в последние дни, накрыли его с головой. Вот и все. Они отправляются в путь. Стараясь не думать о плохом и просто делать то, что должен, он схватил рюкзак. Чак последовал его примеру, и они направились к западным воротам, Единственным из которых можно было попасть к обрыву. Томас нашел Терезу и Минха у самых ворот. Те стояли у левой стены прохода и обсуждали наспех составленный план, как ввести код в компьютер после проникновения в нору гриверов. «Ну что, шанки, готовы?» — спросил Минха, когда они с Чаком подошли поближе. «Томас, идея была твоя!» Так что молись, чтобы все получилось. Если обломается, я самолично тебя прикончу. Еще раньше Гриверов. Благодарствую, бросил Томас. И все равно он никак не мог отделаться от мандража. Что если он действительно ошибается? Что если все его воспоминания фальшивка, каким-то образом внедренная ему в мозг? От такого предположения юношу передернуло, и он поспешил отбросить пугающую мысль. Так или иначе, пути назад нет. Томас глянул на Терезу. Та переминалась ноги на ногу и нервно теребила пальцы. «Ты как?» — спросил он. «Нормально?» — ответила девушка, слегка улыбнувшись. Хотя было очевидно, что до нормального состояния ей далеко... «Просто хочется, чтобы все поскорее закончилось!» «Аминь, сестра!» — отозвался Минхо. Он выглядел абсолютно спокойным, уверенным в себе и, кажется, нисколько не испугался. Томас ему даже позавидовал. Когда все, наконец, собрались, Ньют призвал к тишине. Томас повернулся послушать, что он скажет. «Нас сорок один человек!» — Ньют взвалил рюкзак, который держал в руке на плечи, и поднял вверх толстую дубину, конец которой был обмотан колючей проволокой. Штуковина выглядела поистине устрашающе. «Убедитесь, что никто из вас не забыл оружие. Кроме этого, мне почти нечего вам сказать. План вы все знаете. Будем с боем прорваться к норе гриверов» после чего Томми в нее проникнет и введет волшебный код. Затем мы сможем поквитаться создателями, проще пареной репы. Томас почти не слушал Ньюта, его внимание было приковано к Алби. Тот откололся от основной группы глейдеров и теперь с понурым видом стоял в сторонке и теребил тетиву лука, уставившись в землю. На плечо у него висел колчан со стрелами. Томас очень боялся, что Алби в его теперешнем состоянии в критической ситуации может всех подвести? Он решил отныне не спускать глаз вожака Глейдеров. Никто не хочет толкнуть какую-нибудь напутственную речь или типа того? Спросил Минха, отвлекая внимание Томаса от Алби. Может, ты? — спросил Ньюд. Минха кивнул и обратился к толпе. «Будьте осторожны!» — сухо произнес он. «Постарайтесь не умереть!» В другое время Томас бы расхохотался, но сейчас было совсем не до смеха. «Шикарно! Ободрил так ободрил, блин!» — съязвил Ньют и ткнул пальцем себе за спину в направлении лабиринта. План вам всем известен, с нами два года обходились как с лабораторными крысами, но сегодня мы дадим достойный ответ. Сегодня мы отплатим создателям той же монетой, перенесем войну на их территорию, чего бы нам это ни стоило. И пусть гриверы трепещут от страха. Кто-то одобрительно заулюлюкал, затем раздался чей-то боевой клич, к нему присоединилось еще несколько голосов и вскоре воздух уже сотрясал громоподобный воинственный рев глейдеров. Томас почувствовал прилив храбрости, ухватился за это чувство, вцепился в него изо всех сил и заставил разрастись в душе. Ньют был прав. Сегодня они примут бой, сегодня они восстанут, и сегодня все решится раз и навсегда. Томас был готов. Юноша отлично понимал, что следует соблюдать тишину и постараться не привлекать к себе внимания. Но сейчас ему было наплевать, и он заорал со всеми остальными. Игра началась. Ньют яростно потряс дубиной над головой и завопил. «Вы это слышите, создатели? Мы уже идем!» Он развернулся и побежал, почти не хромая, в лабиринт, в полные теней и мглы серый сумрак коридоров. Глейдеры, воинственно крича и потрясая оружием, бросились следом. В их числе был и Алби. Томас бежал между Терезой и Чаком с длинным копьем наперевес, к концу которого был примотан нож. Внезапно нахлынувшее чувство ответственности за друзей ошеломило его настолько, что ноги едва не подкосились. Но он упорно мчался вперед, исполненный решимости выиграть сражение. «У тебя все получится», — думал он. «Главное — добраться до норы».